Глава первая. Лет сорок тому назад в одном графстве жил весьма почтенный юрист по вопросам земли и недвижимости мистер Уилкинс. Графство было невелико. В главном городе Хемли насчитывалось около четырех тысяч жителей, и таким образом положение самого видного юриста Хемли. Не бог весть, какая репутация, если не прибавить к этому, что мистер Уилкинс единолично оказывал юридические услуги всем окрестным землевладельцам в радиусе 20 миль. Соответствующей клиентурой оброс еще его дед. Отец упрочил и углубил полезные связи, его дальновидные советы и безукоризненная честность, не говоря о совершенном знании своего дела, Возвели его в ранг доверенного лица и надежного друга многих родовитых семейств. Он запросто наведывался в усадьбы, о чем ни один законник из простых до него не смело мечтать, и бывал зван к обеду, правда, всегда один, без жены. Иногда он как бы случайно подъезжал верхом к месту сбора на псовую охоту, экипированный не хуже любого сквайра, и после долгих уговоров Сперва для виду отнекиваясь, мол, дела не ждут и нужно спешить в контору, соглашался принять участие в травле. Пару раз он так увлекся, что, вопреки своему обыкновению, забыл про осторожность. Первым подоспел к убитой дичи и вернулся домой с трофеем. Но в целом Уилкинс знал свое место и чтил правила, принятые в тогдашней аристократической среде. Из этого ни в коем случае не следует, что он присмыкался перед вышестоящими, отнюдь, он слишком уважал себя. Если требовалось, он без колебаний рекомендовал крайне неприятный для клиента выход из затруднительной ситуации, транжире предписывал безжалостное сокращение расходов, кичливому отцу семейства советовал умерить гордыню и не препятствовать счастливому браку детей – Иногда он даже вступался за несправедливо притесняемого арендатора, что по тем временам было неслыханно и могло рассорить его с влиятельной персоной. В любых обстоятельствах он сохранял выдержку, такт, мудрость и доброжелательство, и потому нередко достигал своей цели. У этого Уилкинса был единственный сын Эдвард, тайная радость и гордость отцовского сердца. И хотя на свой собственный счет Уилкинс никогда не строил амбициозных планов, ему тяжело далось признание того факта, что его юридическая практика слишком прибыльна и доход от нее слишком весом, чтобы передать ее в чужие руки, а именно этого требовали от него честолюбивые мечты – дать сыну университетское образование, которое открыло бы перед юношей карьеру судебного адвоката». Решение в пользу практической целесообразности было принято, когда Эдвард учился в Итоне. Юный Уилкинс привык к тому, что карманных денег у него поболее, чем у любого из его школьных товарищей, и свое образование рассчитывал продолжить в Оксфордском колледже «Крайст Чорч» вместе с отпрысками сквайров, которым его отец оказывал юридические услуги. Узнав, что судьба его переменилась, юноша испытал жестокое разочарование. Легко ли вернуться в Хемли и довольствоваться ролью помощника отца, смириться с написанным ему на роду подчиненным положением, то есть вечно обслуживать тех, кто еще недавно уступал ему и в спорте, и в учебе? Отец старался смягчить удар всеми способами, какие доступны за деньги. Лошади у Эдварда были чуть ли не лучше, чем у его отца». Его любовь к литературе всемерно поощрялась. Отец позволил ему создать обширную библиотеку, для которой к просторному дому мистера Уилкинса, близ Хэмли, пристроили отдельное помещение самых элегантных пропорций. А по завершении им годичного курса юриспруденции в Лондоне отец отправил его в большое путешествие по Европе, фактически не ограничив в расходах, если судить по многочисленным посылкам, доставляемым в Хемли с разных концов европейского континента. И вот он вернулся домой, вернулся в провинциальный Хемли в качестве делового партнера отца. Таким сыном всякий может гордиться, и мистера Уилкинса распирала от гордости за своего красивого, прекрасно воспитанного, благородного в истинном смысле слова мальчика. Ибо Эдвард не принадлежал к числу молодых баловней судьбы, кого чрезмерная родительская щедрость способна только испортить». Если его характер и пострадал, это никак не проявлялось, по крайней мере, тогда. Он не имел склонности к низким порокам и, пожалуй, был слишком хорош для общества, с которым ему предстояло столкнуться, даже если бы это общество ограничилось лишь верхушкой клиентуры его отца. Он разбирался в литературе и делал успехи в живописи, но главное, как любил повторять его отец, у мальчика сердце было на месте – Невозможно представить большей сыновней почтительности, чем та, какую неизменно выказывал ему Эдвард. Матушка Эдварда давно покоилась в могиле. Не знаю, что побудило Эдварда посещать ассамблеи в Хемле собственное честолюбивое устремление или покорность воли отца, свято верившего, что его сын достоин самого лучшего. Рискну предположить второе». Эдвард, с его безупречным вкусом, не стал бы навязываться обществу, любому обществу. А по единодушному мнению жителей графства, никакое общество на свете не могло с большим основанием считать себя избранным, чем то, которое каждый месяц при полной луне собиралось в Хемле, в зале ассамблеи, Уродливом на росте на здании главной городской гостиницы, возникшем вследствие пожертвований по подписке, распространенной среди благородных семейств графства. Простым горожанам в сие заповедное место вход был заказан. Образованные люди, жившие своим трудом, никогда не переступали его порога. Ни один пехотный офицер не видел своими глазами ни тамошние бальные залы, ни комнаты для игры в карты. В прежние времена отцы-основатели местного благородного собрания пожелали бы убедиться в чистоте крови и безупречности титула всякого нового члена, прежде чем позволить ему отвесить поклон королеве вечера. Но отцы-основатели один за другим удалялись со сцены, а с ними вместе ушли минуэты и контрдансы. Нынче в моде была кадриль, и кое-кто из магнатов графства даже попытался приобщить почтенную публику к вальсу под впечатлением от увиденного в Лондоне, куда этот танец завезли представители союзных держав. Примечание. Имеется в виду антифранцузская коалиция европейских государств, объединившихся в военно-политический союз для борьбы с Наполеоном 1812-1815 годы. Конец примечания. Тогда и состоялся дебют Эдварда Уилкинса на достославном паркете Ассамблеи. За границей молодой человек посещал множество блестящих балов, тем не менее маленький бальный зал, пристроенный к георгианской гостинице в его родном городке, внушал ему робость и благоговение, каких он не испытывал в роскошных салонах Парижа и Рима. Примечание. Георгианский стиль в архитектуре XVIII век по имени четырех британских королей, правивших один за другим и носивших имя Георг. Конец примечания. Он сам смеялся над своим безрассудным страхом, однако не в силах был побороть его. Иногда Эдвард обедал в доме одного мелкопоместного дворянина, многим обязанного его отцу. К тому же у джентльмена было восемь дочек, одна страшнее другой так что он не стал строить из себя неприступного аристократа в ответ на вполне откровенную просьбу Уилкинса-старшего ввести Эдварда в высший свет Хемли, воспользовавшись ближайшей ассамблеей. Однако многие сквайры, судя по их недовольному виду и грозным взорам, в штыки приняли неожиданное появление сына, какого-то там крючкотвора в своем священном чертуге, и, возможно, ассамблея, доставило бы молодому Уилкинсу больше огорчения, чем радости, если бы несчастливый счастливый случай. Раз в сезон ассамблею в Хемле удостаивал своим присутствием лорд-лейтенант графства, как правило, в сопровождении большой свиты. В тот вечер, о котором идет речь, он обещал привести в Хемле великосветскую даму, герцогиню, не больше, не меньше, с дочерьми. Но время шло, а важных гостей все не было — Наконец, почтенное общество всколыхнулось, встрепенулось, и в распахнутые двери вплыла великолепная компания. Танцы прервались. Граф припроводил герцогиню к банкетке. Какие-то их знакомые из числа присутствующих потянулись к ним напомнить о себе, и только после этого прерванная кадриль завершилась довольно формально и скомканно. Затем объявили контрданс, которому никто из компании лорд-лейтенанта не проявил интереса. Последовали какие-то переговоры с распорядителем, быстрый осмотр танцоров, команда музыкантам и оркестр заиграл вальс. Дочери-герцогини сорвались с места навстречу музыке, их готовы были поддержать некоторые молодые леди из местных, но, увы, обнаружилась досадная нехватка кавалеров, знакомых с новомодным танцем. И тут один из распорядителей бала вспомнил об Уилкинсе-младшем, недавно вернувшимся с континента. Эдвард был прирожденный танцор и вальсировал просто волшебно. Следующий тур он танцевал уже с дочерью герцогини, ибо ее высокородная мать, далекая от мелких козней и чванства провинциальных дворян, не видела ни малейшей причины лишать свою прелестную леди Софию элегантного партнера, независимо от его знатности, и потому попросила распорядителя поскорее представить ей молодого человека. С того вечера Эдвард стал любимцем юных дам на ассамблеях в Хемле. Их матери отнеслись к нему благосклонно, однако твердолубые сквайры по-прежнему косились на него, а их молодые наследники, те, что в Итоне уступали ему по всем статьям, за спиной называли его «выскочкой».